«Ты хочешь сказать, сторожей двое, и один убил другого?» «Это довольно оригинальная версия. А как тебе такая?» Сторож сам открыл боковую дверь, потому что его зашел навесить приятель. «Конечно!» — обрадовалась я. «В коридоре еще было накурено, я обратила на это внимание. Умница!» заявил Мишка и поцеловал меня в нос. Я поспешно отстранилась, а он пожал плечами. «Мы же родственники». Неуверенно. «Не отвлекайся». «Так что там насчет гениальной идеи?» «Я уже все рассказал», заявил Шольнов. «Убийцы и сторож хорошо знали друг друга. Добавь еще одну существенную деталь». Пистолет, что я отобрал у убийцы. Мой собственный. «Что?» — вытаращило я глаза. Тот самый, что хранился в прикроватной тумбочке в спальне и куда-то исчез. Уверен, Палыча кокнули из него, но и сегодня из него же в нас стреляли. «Это что же получается?» «Получается, рассчитал я все правильно». «Когда мы лезли в клуб, убийца в самом деле был там, но ему повезло, а нам не очень. Убийца наверняка Катькин любовник, иначе как он мог узнать о пистолете? Либо она сама рассказала, либо он нашел его случайно. Суть в том, что он ей человек, не чужой. Оттого моя бывшая благоверная носа не показывает и даже голоса не подает». Чует, запахло жареным, а нюх у нее такой, что любая собака позавидует. «А вдруг ей грозит опасность?» — испугалась я. «Катьке!» — шально вскривился. «Вряд ли. Опасность грозит нам. Если менты нами заинтересуются...» «Ладно, лучше об этом не думать. Вот еще что. После убийства в клубе заместитель Палыча заявил, что тот, который день не подает признаков жизни...» и это произвело впечатление на милицию. Поехали к Палычу домой, вскрыли дверь, а в квартире полный бардак. Кто-то что-то искал. Тайник вскрыт и девственно чист. Замок не сломали, открыли ключом. Также ящик в клубе, то есть ключи у преступника были, и вряд ли его интересовали деньги. В клубе В своем кабинете палыч денег не держал, они хранятся в сейфе в бухгалтерии, но туда убийца даже заглянуть не удосужился. «Что он мог искать?» Ответ сам напрашивается. «Долговые расписки». За ними он и охотился, и, скорее всего, смог их уничтожить. «Как же мы тогда найдем убийцу?» — загрустила я, потому что не обнаружила в рассуждениях Мишки ни одного изъяна. «Найдем», — убежденно заявил он, но верил ли в это сам еще вопрос? Для начала попробуем познакомиться с лосем. Заметила, больше его не ищут, по крайней мере, по нашему телефону. «Что это значит?» — спросила я. «Понятия не имею». Возможно, парень уже нашелся, хотя лично я в этом сомневаюсь. Проведаем его квартиру, а потом займемся охраной стоянки возле клуба. Зачем нам охрана насторожилась я? Кто-то вывел из строя мою машину. Вдруг охрана что-то заметила. Если, конечно, не спала всю смену с открытыми глазами. Почему бы не поговорить с ними сегодня, если успеем? К тому же на работе их застать проще. Не надо добывать домашние и все такое. Работают они, насколько мне известно, через день, то есть через ночь. Хорошо. К Лосе сейчас поедем? Угу. Я пошел в душ, а ты мой посуду. Я тоже под душ. Со мной?» – невинно поинтересовался Мишка. «Нет, в порядке очередности. А ты мог бы пропустить меня вперед». «Я и так сегодня много добрых дел сделать. Не хочешь, вместе не надо. Хотя в цивилизованных странах совершенно чужие люди сидят на пляжах ногишом, а мы с тобой как-никак родня». «Мишка», — сказала я серьезно, «если будешь приставать, сбегу к себе в Кострому и разбирайся сам, как знаешь, с трупами, охранниками, ментами».